Наши предки, те, кого почитали мудрыми, говаривали, что пистою надо удерживать раздорами, а Пизу — крепостями. Почему для укрепления своего владычества поощряли распри в некоторых подвластных им городах? В те годы, когда Италия находилась в относительном равновесии, такой образ действий мог отвечать цели. Но едва ли подобное наставление пригодно в наше время, ибо сомневаюсь, чтобы расколы когда-либо кончались добром. Более того, если подойдет неприятель, поражение неминуемо, так как более слабая партия примкнет к нападающим, а сильная не сможет отстоять город. Венецианцы поощряли вражду гвельфов и гибелинов в подвластных им городах вероятно, по тем самым причинам, какие я называю. Не доводя дело до кровопролития, они стравливали тех и других затем, чтобы граждане, занятые распри, не объединили против них свои силы. Но, как мы видим, это не принесло им пользы. После разгрома Привайла сначала часть городов, а затем и все они, осмелев, отпали от венецианцев. Подобные приемы изобличают таким образом слабость правителя, ибо крепкая и решительная власть никогда не допустит раскола. И если в мирное время они полезны государю, так как помогают ему держать в руках подданных, то в военное время пагубность их выходит наружу. Без сомнения, государи обретают величие, когда одолевают препятствия и сокрушают недругов. Почему фортуна в особенности, если она желает возвеличить нового государя, которому признание нужнее, чем наследному, сама насылает ему врагов и принуждает вступить с ними в схватку для того, чтобы, одолев их, он по подставленной ими лестнице поднялся как можно выше». Однако многие полагают, что мудрый государь и сам должен, когда позволяют обстоятельства, искусно создавать себе врагов, чтобы, одержав над ними верх, явиться в еще большем величии. Нередко государи, особенно новые, со временем убеждаются в том, что более преданные и полезные для них люди – это те, кому они поначалу не доверяли. Пандольфо Петруччи, властитель Сиены, правил своим государством, опираясь более на тех, в ком раньше сомневался, нежели на всех прочих. Но тут нельзя говорить отвлеченно, ибо все меняется в зависимости от обстоятельств. Скажу лишь, что расположением тех, кто поначалу был врагом государя, Ничего не стоит заручиться в том случае, если им для сохранения своего положения требуется его покровительство. И они тем ревностнее будут служить государю, что захотят делами доказать превратность прежнего о них мнения. Таким образом, они всегда окажутся полезнее для государя, нежели те, кто, будучи уверен в его благоволении, чрезмерно печется о собственном благе.